Глава тридцать Начало конца. Уормовуд-Скрабс. Осень 2012 года. Взгляд был прикован к табличке с именем начальника тюрьмы. Рука замерла на ручке двери его кабинета. Пульс зашкаливал. Это было самое сложное, что мне приходилось делать за всю свою карьеру, и меня изнутри разрывали противоречивые чувства. Вперед, Ванаса, ты все решила. Ты должна довести это дело до конца. Я сделала несколько глубоких вдохов. Болтовня, доносившаяся из отдела безопасности у меня за спиной, была белым шумом, пока я собиралась с силами. Ты должна думать о будущем, своем счастье, психическом здоровье. Одним резким движением я открыла дверь и вошла в кабинет руководителя. Сквозняк из открытого окна ударил мне в лицо. Это был тоник, который требовался, чтобы мыслить яснее. Фил Тейлор оторвал взгляд от компьютера. «А, Ванесса! Рад вас видеть!» «Могу я с вами поговорить, сэр?» Направилась к стулу за огромным столом для переговоров. Мы всегда там разговаривали. Это была наша привычка, которая развелась за время совместной работы. Его кожаное кресло скрипнуло, когда он поднялся, чтобы подойти ко мне. Он сел, скрестил ноги и посмотрел мне в глаза. Его взгляд за очками в овальной оправе был полон экспрессии. Что-то случилось? Я снова вздохнула, выталкивая слова с порывом воздуха из легких. «Да, сэр, я хочу уволиться». Это не было спонтанным решением. Эта мысль зрела несколько месяцев с тех пор, как правительство прислало первоклассную команду из службы управления, которая должна была пройти по всем корпусам тюрьмы с увеличительным стеклом и найти способы сократить финансирование. Визит Кэмерона и его блестящая инициатива были всего лишь дымовой завесой для реальной проблемы. Тюрьмам хронически не хватало финансирования. Каждый год нас заставляли сокращать бюджет на 3%. Эту команду прислали к нам, чтобы урезать финансирование еще больше. Эти люди в костюмах, вооруженные калькуляторами, приехали к нам и три месяца изучали всю нашу документацию. Они смотрели на графики смен, состав сотрудников и служебные обязанности каждого работника. Не нужно быть семипядей во лбу, чтобы понимать, что на самых опытных сотрудников уходит больше всего денег. Поэтому наиболее быстрый способ сэкономить – это избавиться от них, сократить их обязанности, уменьшить численность сотрудников, заставить руководителей выполнять функции надзирателей. Все это было сделано безжалостно и мгновенно. Я отвечала не только за зону для посетителей, приемное отделение, тюремные ворота, пункт управления, безопасность и сбор информации, но и за самую большую команду сотрудников, состоявшую почти из трехсот человек. Чуть ли не за ночь меня лишили половины обязанностей. У меня забрали... Практически все, кроме отдела безопасности, сбора информации и работы с кинологами. Значимость некоторых задач, например, посещения заключенных, была понижена и передана начальнику номер 5. Численность сотрудников на смене сократилась с 24 надзирателей до 10 и пары руководителей. Мне казалось, что меня изнасиловали. «Понимаю, это звучит слишком громко, но меня лишили всего, над чем так усердно работала. Я не могла дать отпор, потому что нужно было экономить деньги. Я понимала, почему мы это делаем, но не могла принять, поскольку тюрьма становилась более уязвимой, когда на руководящих должностях оказывались менее опытные люди». Недостаточно сотрудников понимали, что они делают. Например, если во время свиданий в зоне для посетителей присутствовало в два раза меньше надзирателей, в тюрьму могло попасть больше наркотиков. Сокращения шли в разрез со всем, чего я пыталась достичь. Можете себе представить, каково мне было построить изумрудный город, пусть даже чуть более мрачный и заселенный крысами, а потом увидеть, как он рушится на глазах. Душа выворачивалась наизнанку. Мне платили за то, чтобы я поддерживала безопасность в тюрьме. Но я не могла этого сделать. Хорошие дни действительно миновали. Я заметила, что стала вступать в слишком большое количество споров. Проверяющие просматривали мои документы, и говорили, что мне не нужно это, это и вот это. А я огрызалась и говорила, что нужно. «Вот почему Уорм Вудс Крабс находится в таком хорошем состоянии», — возражала я. Мои слова оставались без внимания. Я представляла свое имя на маркерной доске в головном офисе, которую начальству не терпелось стереть. Работая в тюремной системе, С 1986 года я была одной из тех, кто обходился правительству слишком дорого. Хотя улучшила показатели тюрьмы и сделала ее гораздо более безопасной, я была лишь суммой, меня можно было заменить. Всегда найдется человек, который согласится выполнять ту же работу за меньшие деньги. Тюремная система была миром, где резали глотки. «Делать больше за меньшие деньги» — вот ее девиз. И она точно следовала ему. Сначала я, как обычно, боролась с эмоциями, пыталась их подавить, закапывала в себе гнев, сглатывала его, но продолжала чувствовать горечь. Ярость и разочарование превратились в боль, и однажды ночью я поняла, что не могу больше ее выносить. Джу заметила, что меня что-то тревожит, хотя я делала вид, что смотрю телевизор. «Ты хочешь поговорить?» — спросила она. Это было прекрасным аспектом дружбы с Джу. Так как мы работали вместе, она понимала, что я чувствую. Она тоже столкнулась с серьезным стрессом, вызванным сокращением бюджета на здравоохранение. «Ради чего так стараюсь?» сказала я, пожимая плечами. Это чувство меня пугало, ведь ранее никогда не задавалась вопросом, зачем я прилагаю усилия. Делала это просто из любви к своей работе. Какой во мне смысл, если прилагаю столько усилий, а у меня просто все отнимают? сказала я дрожащим голосом. Глаза наполнились слезами. Я отвернулась, борясь с приливом чувств. «Расстраиваться — это нормально», — сказала Джу, положив свою руку на мою. «От этого я расстроилась еще сильнее. Почему всегда самые маленькие проявления доброты заставляют меня терять над собой контроль?» «Я закусила губу и выпалила, не уверена, что могу и дальше там работать». В комнате воцарилась тишина, пока Джу продолжала гладить мою руку и утешать меня. Я просто высказала ей свое недовольство, сбросила груз с души. И не ожидала, что разговор зайдет дальше, и уж точно не думала, что Джу воскликнет. «Увольняйся!» Я подняла глаза, уставившись на нее со смесью шока и недоумения. «Что? Почему бы тебе не уволиться?» — сказала она с доброй улыбкой. «Просто уходи». «Но чем я буду заниматься?» — ответила я в панике. «Тюрьма — это вся моя жизнь». Мне было пятьдесят. До пенсии оставалось пять лет. Я ничего не знала, кроме тюрьмы. Я провела там 27 лет. Это был мой дом. Коллеги стали мне родными». У меня не было серьезного образования, чем мне заниматься до конца жизни. Я была одной из тех, кому требовалось постоянно быть в движении. С финансовой точки зрения все было в порядке. Джу, будучи суперзвездой, стремительно взбиралась по карьерной лестнице Национальной службы здравоохранения. Тем не менее, идея о том, чтобы полагаться на кого-то в плане денег, мне не нравилась. Я работала всю свою жизнь, не брала подачек и не ждала, что обо мне позаботятся. По своей натуре я была работягой. Что, если в какой-то момент я останусь одна, и мне придется полагаться исключительно на свою пенсию? Что, если это сделала со мной работа в сфере обеспечения безопасности? Для меня отсутствие контроля — самое трудное в жизни». «Ванесса, нельзя жить, тревожась о том, случится что-то в будущем или нет». Я вела с собой полноценный разговор, глядя влажными глазами на точку ковра. «Просто подумай об этом», — сказала Джу, отрывая меня от закручивающихся по спирали мыслей. «Мысли не давали мне покоя. Я думала об этом, когда ходила по корпусам, обходила периметр» тихо сидела с собаками и чашкой чая утром, добиралась в час пик на работу, сердилась на кого-то. Мысли бурлили в голове. Возможно, Джу была права. Может быть, я достигла этой точки в своей карьере. Принять окончательное решение мне помог запах смерти. Поверьте, ничто с ним не сравнится. Когда человек умирает, Он теряет контроль над всеми функциями своего тела. И как вы можете себе представить, вид и запах смерти неприятны. Меня вызвали разобраться с самоубийством в корпусе Д. Это был один из семи или восьми суицидов, которые я видела за свою карьеру. Я думала, что с годами потеряла чувствительность к смерти, так же, как к жестокости и боли. И все же вид заключенного, задушившего себя простыней, повлиял на меня. Он привязал простыню к батарее, наклонился вперед и в итоге задохнулся. Меня чуть не вырвало от запаха мочи и экскрементов, заполнившего камеру. Я справилась с кризисом, но запах смерти преследовал меня. Сколько раз я не мыла руки и сколько глотков свежего воздуха не делала, я не могла избавиться от этой едкой вони. Это был знак, что с меня хватит. Лучше уйти на высоте, лучше, чтобы меня запомнили за все хорошее, что я сделала, и чтобы я не видела, как все катится в пропасть. Наблюдение за угасанием того, что так любила, уничтожило бы меня. Кроме того, я понимала, что не смогу долго держать язык за зубами. В итоге точно все высказала бы и попала в неприятности. После двух недель самоанализа я пришла домой однажды вечером и сказала Джу, что нам надо поговорить. «Я хочу уволиться из Уормвуд-Скрабс». Она обняла меня. «Горжусь тобой. Все будет хорошо». Я хотела уйти тихо, никакой суеты, так, как мне всегда нравилось. Не думала, что меня переполнят эмоции, когда я буду сообщать новость начальнику тюрьмы. У меня пересохло в горле, слова застряли, я закашляла. «Я хочу уйти с работы, сэр. Собираюсь подать заявку на бампинг и досрочно выйти на пенсию». Бампинг стал новомодной инициативой. Если объяснить проще, я освобождала свое место для другого человека, которому пришлось согласиться на снижение зарплаты и пенсионных отчислений ради экономии средств тюремной службы. Я собиралась внести выходное пособие в пенсионный фонд, чтобы начать получать пенсию досрочно. Фил Тейлор уставился на меня, моргая. Вы шутите? Нет, я серьезно. Кого мне поставить на ваше место? При всем уважении это не моя забота. Я и так испытывала чувство вины за свое решение и не могла взвалить на плечи еще и этот груз. Я достигла того этапа своей жизни, когда сделала все, что в моих силах, сказала я. «Не могу жить в таком стрессе, зная, что у меня не получится выкладываться ради вас и тюрьмы на сто процентов». Он понимал, о чем я, ведь именно на его плечах лежал основной груз изменений. «Я больше не могу. В моей жизни есть и другие вещи, кроме работы здесь, которые меня интересуют». Эти слова просто вылетели изо рта. Я понятия не имела, что это за вещи, но озвучив те слова, внезапно осознала, что за пределами тюремных стен есть жизнь. Все разворачивалось с такой скоростью, что у меня не оставалось времени, чтобы понять это. Просто продолжала идти вперед, поскольку, если бы не двигалась в определенном темпе, я бы рухнула. Хорошо, я все понимаю. Знаю, что тебе было непросто прийти сюда и обо всем сообщить. Выражение его лица говорило. Я недоволен, но я все понимаю. Благодарю, сэр. Когда поднялась, чтобы уйти, я заплакала. Это было уже слишком. Ох, Ванесса. Тепло сказал он. Я не стыдилась проявлять эмоции перед начальником тюрьмы. Он видел меня в самых расстроенных чувствах. Однажды он сказал мне, что я его ротвейлер со золотым сердцем. Я не знала, можно ли считать комплиментом сравнение с собакой, но мне все равно понравились его слова. Когда я, уходя, вытерла слезы и сделала нейтральное лицо, готовясь поприветствовать команду, которую возглавляла много лет, он похлопал меня по спине и сказал, «Я все понимаю».